Чудесные каникулы. Минуту две все молчали, так удивились. Подумать только. Они заперли отца Джордж. Конечно, это все Джо. Она по ошибке приняла его за господина Поттершема. — Джулиан, — сказал дядя Квентин с чувством собственного достоинства, — я прошу тебя пойти за полицией. Меня захватили в плен и заперли в фургоне по неизвестной мне причине. Баффл очень забеспокоился и повернулся к Джо. — Да почему ж не сказала, что это отец Джордж? — Но я не знала, что это он, — ответила Джо. — Я его никогда раньше не видела и подумала... — Это неважно что ты подумала. Оборвал ее дядя Квентин. С неприязнью, глядя на маленькую заморашку. Я настаиваю на том, чтобы привели полицию. Но, дядя Квентин, я уверен, что произошла ошибка, — сказал Джулиан. И как бы то ни было, но в полицию уже пошел сам мистер Терри Кейн. Дядя посмотрел на Джулиана, не веря своим ушам. Как Терри Кейн? Где он? Что происходит? Его нашли? — Да, но это долго рассказывать. Все началось с того, что мы увидели лицо в окошке башни. Я все рассказал тете фанни дяде, и она сказала, что передаст вам в точности, когда вы вернетесь из Лондона. Так вот, человек в башне и был мистер тери Кейн. — Я так и думал. — И так я и сказал вашей тете фанни ответил дядя Квентин. — Вот почему я сразу же сюда приехал, но никого из вас не застал. Что с вами приключилось? «Ну, — но это тоже длинная история, — терпеливо объяснил Джулиан. — Но я хочу сказать, вы не будете против, если мы сначала чего-нибудь поедим. Мы просто умираем с голоду. Со вчерашнего дня ничего не ели. На этом интервью было прервано. А миссис Альфредо засуетилась, и вскоре на траве, перед умирающей с голоду пятеркой, появилось столько вкуснейшей еды, что они расселись вокруг костра и ели, ели, ели. Миссис альфреда опустошила для них свой самый большой горшок. Вокруг Тимми наставили много мисок с обрезками мяса и с большими костями. Это его угощали бродячие артисты. И почти каждую минуту из темноты возникала чья-нибудь фигура с тарелкой в руке и чем-нибудь вкусным для ребят или для Тимми. Наконец, когда они просто уже не в состоянии были есть, джулия начал свое удивительное повествование. Дик ему помогал. Кое-что добавляла Джордж. Все время перебивала рассказ Джо. И даже Тимми несколько раз пролаял, как бы вставляя свое замечание. Только Энн молчала. пристаневшись к дяде, она крепко спала. — Ничего подобного не слышал за всю мою жизнь, — повторял он. — Никогда! — Подумать только! Поттер Шем мог так поступить с Терри Кейном я знал что териэйн не изменник и никогда не предаст свою страну а поттерше мне никогда не нравился ладно продолжай бродячие артисты были тоже захвачены этой удивительной историей они подвигались все ближе и ближе к рассказчику по мере того как он описывал потайные ходы секретную комнатку и крутые каменные лестницы о как они взволновались услышав о внезапном появлении Баффла, о том, как он выхватил кончиком кнута пистолет из руки Поттершема. На этом месте дядя Квентин, откинув голову, оглушительно захохотал. — Вот был удар для этого типа, — сказал он. — Хотелось бы мне тогда увидеть его физиономию. Нет, никогда и ничего подобного в жизни не слышал. а затем Наступил черед Джо рассказывать, как она кралась за четырьмя людьми по тайным переходам и как выпустила удава-красавчика. Рассказывая, она опять начала смеяться. И вскоре все слушатели тоже смеялись, раскачиваясь взад и вперед и вытирая слезы, катившиеся по щекам от смеха. Только дядя Квентин не улыбался. Он вспомнил, что сам почувствовал, когда в ответ на его протестующие крики бродячие артисты пустили в фургон удава, и он чуть не умер от страха. «Мистер Скользун, достаньте, красавчика!» — взмолилась Джо. «Он тоже должен послушать. Он так замечательно себя вел! И так ему это все понравилось! Наверное, если бы змеи умели смеяться...» Он бы тоже засмеялся. Бедный дядя Квентин не решился протестовать, когда змеиный хозяин достал своего любимого удава, точнее, он достал обоих. И никогда еще они не вызывали такого восторга и не слышали столько ласковых слов и одобрительных восклицаний. Их гладили и похлопывали, и тянули из рук в руки удав вам все это по-видимому очень нравилось Дайте мне подержать красавчика мистер скользон сказала напоследок Джо и обвела им шею словно длинным блестящим шарфом. дядя квентин едва при этом не потерял сознание и уж конечно сейчас же встал бы и удалился если бы его любимая племянница н не спала, головой прислонившись к его плечу. «С какими странными людьми водится Джордж!» — подумал он. «Надеюсь, с ними все в порядке. Но все-таки эти кнуты и ножи и змеи все это, должен сказать, очень уж странно и необычно». «Кто-то идет по лугу», — сказала вдруг Джо. «Это мистер Терри Кейн и трое полицейских. И сразу же все бродячие артисты буквально растворились в темноте. Они прекрасно знали, что полицейские идут не за ними, а за мистером Поттершемом и его нехорошими помощниками. И все равно они не хотели встречаться с тремя мощными полицейскими, которые поднимались по холму вместе с Терри Кейном. Дядя Квентин вскочил, как только его увидел, радостно побежал ему навстречу и затряс его руку вверх-вниз, вверх-вниз так ретиво, что Терри Кейн совсем обессилел. — Дорогой коллега, — сказал дядя Квентин, — я так рад, что вы вне опасности. Я всем говорил, что вы не предатель, и не можете им быть. Всем говорил. И каждому ездил в Лондон, и там это сказал. «Я так рад, что с вами все в порядке!» «Да, благодаря этим ребятам», — сказал тери Кейн, выглядевший очень усталым. «Надеюсь, вы уже слышали эту необыкновенную, удивительную историю о лице в башенном окошке». «Да, это все так необычно, что я бы не поверил, прочитая об этом в книжке», — сказал дядя Квентин. И, однако, все так и было на самом деле. Дорогой коллега, вы, наверное, очень устали? — Очень, — ответил Терри Кейн. Но я не лягу спать, пока Поттер Шам и его прекрасных дружков надежно не упрячут за решетку. Вы не обидитесь, если я вас оставлю и снова отправлюсь в замок? Мы обязаны их поймать. Я пришел спросить, не может ли кто из ребят пойти с нами, чтобы показать дорогу, потому что там надо пробираться по тайным переходам и галереям, и винтовым лестницам, и бог знает, где еще. — Но разве вы не той же дорогой поднялись в башню, когда Поттершем вас похитил и спрятал в той комнате? — спросил Джулиан. Да, наверное, той же. — ответил тери Кейн. — Но мне завязали глаза и чем-то насильно опоили. Я совсем не помню, как мы туда добрались. — Конечно, Поттершем прекрасно знает этот путь. Он ведь несколько книг написал о старинных замках. И никто не знает лучшие вовсе эти тайные переходы и подземелья. И он пустил это знание в дело. — Я с вами пойду, — сказала Джо. Я уже четыре раза ходила туда и обратно, и знаю дорогу наизусть, а другие ходили только раз. — Да, иди ты, — сказал Бафло. — И возьми Тимми, — самоотверженно сказала Джордж, — потому что в других обстоятельствах она ни за что бы не отпустила Тимми вместе с Джо. — Или возьми змею, — предложил ухмыляясь Дик. — «Я никого не возьму», — ответила Джо. «Мне достаточно троих больших полицейских. Я против них ничего не имею, раз они гонятся не за мной». В действительности, она кое-что имела против них. Но разве она могла удержаться, чтобы немного не похвастать? Итак, она отправилась в поход с Терри Кейном и тремя полицейскими, задрав голову, и чувствуя себя героиней. А остальные, падая от усталости, отправились по фургонам. Дядя Квентин остался у костра, ожидая прибытия Поттершема и его троих сообщников. — Покойной ночи, — пожелал девочкам Джулиан. — Я тоже хотел бы подождать, когда придут все вместе с Альфредом и Резиновым, но я просто сплю на ходу. «Да, ужин был потрясающим, правда?» потрясающий согласились все. «Ладно, до завтра». На следующий день все встали очень поздно. Джо вернулась задолго до того, как они проснулись, и жаждал рассказать в подробностях, как она захватила Поттершем и других, как их под конвоем отвели в полицейский участок, а она все время шла сзади, но миссис Альфредо запретила ей будить ребят. Однако, наконец, они проснулись и немедленно вскочили, вспомнив все волнующие события предыдущего дня. Вскоре они уже сбежали по ступенькам фургонов, с нетерпением ожидая услышать что нового. — Привет, папа! — закричала Джордж, увидев его поблизости от фургона. — Здравствуйте, дядя Квентин! «Привет, Джо!» — крикнули остальные, и скоро услышали от нее самые последние новости. Джо очень гордилась тем, что участвовала во всем до конца. «Но драки совсем не было никакой», — сказала она, несколько разочарована. «Наверное, красавчик отбил у них всякую охоту сопротивляться. Они сдались без единого слова». «Эй, ребята!» — крикнула миссис Альфредо. «Я вам тут небольшой завтрак сготовила. Хотите есть?» «О, да!» — они хотели и с большой готовностью откликнулись на ее приглашение. Джо тоже пошла с ними, хотя один раз уже позавтракала. Дядя Квентин пошел тоже, чтобы побыть с ними. Он с большим любопытством присматривался ко всему что происходило вокруг. Бафло вовсю упражнялся с кнутом, оглушительно щелкал им и выписывал в воздухе вензеля. Резиновый то и дело пролезал между колесными спицами своего фургона. Мистер Скользун полировал удавов. Дакка отбивала на помосте чечетку. Клик-клик, клик-клик. Альфредо вынес факелы, И металлический сосуд «Я дам представление специально для вас!» — объявил он громко дяде Квентину. «Хотите? Я проглочу огонь!» Дядя Квентин вытращил глаза, решив, что Альфредо рехнулся. «Он пожиратель огня, дядя», — объяснил Дик. «О, нет! Благодарю вас, дружище!» «Я бы предпочел, чтобы вы питались не огнем, а чем-нибудь другим», — сказал дядя Квентин вежливо, но очень твердо. И Альфредо был горько разочарован. Он ведь хотел угостить этого человека самым великолепным зрелищем, чтобы тот простил свое насильственное заключение в фургоне. Альфредо печально пошел прочь, а миссис альфреда крикнула ему вслед. «Глупый ты! Кому это интересно, как ты глотаешь огонь? Ты совсем безмозглый. Ты просто большой и глупый. И не приставай со своим огнем!» и Исчезла в фургоне. А дядя Квентин смотрел, как она уходит, удивленной этой внезапной вспышкой. «Да, это очень странное место», — сказал он, — «и чрезвычайно странные люди». «Я сегодня уезжаю, Джордж. Вы все не хотите уехать со мной?» «Не думаю, что вам следует общаться с этими странными людьми, ведущими такой нелепый образ жизни». «О, нет, папа!» — ответила в испуге Джордж. «Уехать, когда мы только что наладили с ними отношения?» «Конечно, нет. Никто из нас не хочет уезжать. Правда, Джулиан?» — спросила она умоляюще посмотрев на двоюродного брата. И Джулиан сразу же согласился. — Джордж права, дядя. Мы только-только начали жить весело. — И мы, наверное, все так думаем. — Да, — ответили все разом. И Тимми завелял хвостом и очень громко сказал «Гаф». — Очень хорошо, — ответил дядя Квентин, вставая. Но я должен идти, чтобы успеть на автобус. Проводите меня. Они пошли его провожать. Автобус подошел вовремя, и дядя Квентин поднялся на подножку. — До свидания, — сказал он. — Что передать маме Джордж? Она ожидает от тебя весточки. Ну тогда закричали все хором, когда автобус тронулся. — Скажите ей! что у нас чудесные каникулы. До свидания, дядя Квентин. До свидания. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Ноябрь 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.